«Джеффри Бин. Годы жизни. 1927-2004. Однажды Гарольд Кода, куратор Метрополитен-музея, так определил место Джеффри Бина в моде. Это было похоже на то, как если бы некто, говоря по-английски, пришел бы через язык в поэзию. То, как он погружался в исследование ткани и сути, позволяло ему реализовать свои возможности самым невообразимым образом. Бин в самом деле был поэтом ткани, экспериментировал с ней, а результаты его работы порой были простыми с виду стихотворными формами, которые радовали многих, но понять которые по-настоящему мог не каждый. Сэмюэль Альберт Бозман-младший родился в двадцать седьмом году в Хайнсвилле, штат Луизиана. Дед, с одной стороны, был хозяином плантации, с другой — врачом. Интерес к искусству и моде в мальчике проснулся рано. Так однажды он убедил своих тетушек сшить из им ткани бледно-голубой в оранжевые цвета пляжные пижамы, а еще менял, как мог, убранство своей комнаты. Правда, предполагалось, что он должен пойти по тому же пути, что один из дедушек, и стать врачом. В 43-м он даже поступил на медицинский факультет Луизианского университета Тулейна, но проучился там всего три года. Как будет признаваться он позднее, Трупы стали последней каплей. Желание стать дизайнером пересилило, и он ушел из университета, чем, конечно, очень разочаровал старшее поколение своей семьи. Сначала он попробовал себя в армии, но опыт оказался крайне неудачным. Все три недели своей недолгой службы он провел в больнице. После этого переехал в Калифорнию, в Лос-Анджелес, с одной из своих тетушек. Это место казалось идеальным для того, чтобы начать карьеру в мире моды, ведь рядом был Голливуд. Он поступил в университет Южной Калифорнии, чтобы изучать дизайн одежды, но так и не начал учебу. Ему предложили его первую работу в этой области, в одном из роскошных универмагов. Проработал он там недолго, и в 47-м уехал на Нью-Йорк, учиться в школе моды Трафаген, а в следующем отправился в Париж в школу при Синдикате Высокой Моды. Затем он два года был ассистентом одного из мастеров, работавшего в одном из известнейших домов моды у Эдварда Моллины, а в 51-м, наконец, вернулся в США. Успех Джеффри Бину под таким именем он войдет в историю моды, пришел далеко не сразу. Первые несколько лет он работал то на один, то на другой, дом моды, на седьмой авеню, в сердце американского мира моды. И его модели выходили пока что под их именами, а не под его собственным. Из одного ателье его уволили едва ли не со скандалом. Нет, не за плохую работу. а за смелость. Предложенная им модель платья-рубашки показалась консерватором из компании Харми Фэшнс слишком авангардной. Что ж, несмотря на то, что Бин получил, можно сказать, классическое образование модельера той эпохи, поучившись сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже, он действительно старался смотреть вперед. Как скажет он позднее, Я признаю существование стандартов, но не против сломать правило другое. Америка в это время все еще во многом по инерции следовала за парижской модой, но это Бина совершенно не устраивало. В 54 он наконец получил место главного дизайнера в одной из компаний, где мог относительно свободно реализовывать свои идеи, а спустя 9 лет, в 63-м Основал собственную компанию. Успех пришел очень быстро. Первые свои три премии Коти он получил всего лишь за первые пять лет работы. Бин активно экспериментировал с разными видами тканей. Он отказывался признавать правила, согласно которым вот эта ткань должна была использоваться для вечерней одежды, это для мужского костюма, а та для летнего платья бальные платье из фланели, из шерстяного джерси, пожалуйста». О нем будут писать, что если Джеффри Бин не может найти ткань, которая нужна ему для воплощения очередной идеи, он изобретает свою собственную, например, имитирующую акулью кожу. 60-е годы ознаменовались внедрением совершенно новых тканей, синтетических. Ибин стал одним из пионеров этого направления. Желая с помощью своей одежды дарить свободу, он мечтал о легких, немнущихся тканях, за которыми просто ухаживать. Одна из таких разновидностей нейлона вызвала его восторг. Он говорил, работа с ней доказала мне, что синтетика может быть превосходной тканью, потому что на ощупь она в точности как шелковый велюр, только не мнется вы когда впоследствии оказалось, что многие синтетические ткани с годами портятся, дизайнер был сильно разочарован. Он экспериментировал не только с тканью, но и с цветом, и с формой. Его первые коллекции отличались минимумом деталей, но жестким силуэтом. Впоследствии, уйдя от этого... Бин сам над собой посмеивался. Эти платья, по его словам, можно было поставить, и они стояли бы сами по себе. В 68-м выходила замуж Линда, дочь президента Линдона Джонсона. И Бин создал для нее одно из таких платьев. Они, по его словам, стали последним в его творчестве, что носило следы парижской высокой моды он прилагал множество усилий к тому чтобы убрать разницу между вечерней одеждой и повседневной ратовал за минимализм нельзя сказать чтобы при этом дизайнер рассчитывал на широкую публику на коммерческий успех его эксперименты казались многим чересчур смелыми особенно в том что касалось объединения в одной вещи таких разных материалов как кожа и кружево конские волосы воздушный газ застежки молнии прозрачный шифон, фланель и стразы. Я беру самые простые ткани и облагораживаю их, делая такими же роскошными желанными, как дорогие. Я создаю новый контекст и для тех, и для тех. Я заставляю исчезнуть наложенное на них клеймо. Он мог сделать вечернее платье из денима и отделать пластиковые украшения драгоценными камнями. Бин называл это алхимией, и, по сути, так оно и было. Соединяя разные вещества, алхимики пытались создать новые. Правда, сотворить золото им так и не удалось. Не удалось это и Бину, впрочем, он на это и не рассчитывал. Его эксперименты в области моды приходилось поддерживать за счет более недорогой линии одежды, запущенной в 1974 году, выпуска ароматов и аксессуаров. А еще алхимики пытались сотворить философский камень. Джеффри Бин, можно сказать, тоже пытался это сделать, и тоже, как и они в свое время, не всегда находил понимание. В 76-м он стал первым американцем, представившим свои коллекции в Милане, а затем в Париже и других европейских городах. Я думал, что если меня не понимают дома то, может быть, поймут на другом континенте. Впрочем, на самом деле его понимали, во всяком случае, те, кто разбирался в моде. Восемь премий Коти, четыре награды Американского совета дизайнеров моды, множество других наград, и даже посвященный ему день 27 апреля, который каждый год отмечают в его родном штате Луизиане, а также выставки в музеях. Некоторые из его учеников сами впоследствии стали известными дизайнерами. Джеффри Бин скончался в 2004 году. Его компания продолжает успешно работать и сейчас. А доходы используются в благотворительных целях: от грантов на исследования в области медицины до стипендий студентам, которые изучают дизайн. В 2009 Американский совет дизайнеров моды учредил ежегодную премию его имени. Он стал новатором, поскольку, как ему казалось, многие правила в моде были нелогичны, а его эксперименты пришлись как раз на время, когда казалось, что правила эти вовсе не нерушимы. И он не хотел ничего никому диктовать, заставлять решать, что правильно, а что неправильно. Он просто хотел Дарить людям радость.